Глава двадцать седьмая. Дальнейший вечер прошел как в тумане. Рита чувствовала, что напряжение, сковавшее все тело, никак не желает отпускать ее. После произошедшего в туалете она боялась лишний раз взглянуть на Игоря. А тот, казалось, больше совершенно не обращал на нее внимания и сосредоточил его на Андрее. И пил. Много пил. А еще курил, что делал очень редко. Рита могла по пальцам пересчитать эти моменты. Ей очень не нравилось то, что она видела. Она совершенно забыла об Ольге и даже не гадала, какие отношения связывают этих двоих. Абсолютно не думала о том, чтобы вызвать ещё больше ревности со стороны Игоря. Сейчас её занимал вопрос, как она поедет с ним домой. А в том, что это случится, Рита даже не сомневалась. После их негласного расставания она предпочитала добираться до их особняка на такси и частенько задавала себе вопрос – Почему, черт побери, продолжает оставаться в этом доме? Даже несмотря на то, как явно между ними пробежала черная кошка. Ответ нашелся быстро. Игорь не спешил там появляться, и они практически не виделись. Это было удобно для обоих. Не пришлось снова искать себе жилье, а потом вздрагивать от странных звуков, боясь, что это опять пришел он. «Во что превратилась моя жизнь?» Мрачно думала она, ковыряясь с вилкой в тарелке. «Есть не хотелось совершенно». Хотелось уехать отсюда, подальше от всех взглядов и лиц, в особенности от Игоря, которого, конечно же, она воспринимала наиболее остро. Хотелось встать под душ, смыть себе все прикосновения и чувства с эмоциями и просто лечь спать, не думая ни о чём. «Как же я устала!» Она прикрыла глаза, но распахнула их, настороженно уставившись на Игоря, когда тот произнёс «Нам, пожалуй, пора». «Рита, попрощайся с нашими спутниками. Я вызвал такси, поедем вместе». «О, нет. Это очень, очень плохая идея». «Ты можешь не волноваться». Улыбнулся Андрей. «Я довезу твоё сокровище в целости и сохранности. Мы хотели ещё прогуляться по набережной». «Мне очень жаль». Извиняющаяся улыбка Игоря была настолько фальшивой, что у Риты заняли зубы. «У меня для неё осталось ещё пара заданий, которые надо сделать к завтрашнему дню. Боюсь, они не терпят отлагательств». А, вот как?» Андрей бросил на неё вопросительный взгляд, а Рита нехотя кивнула ему. От Игоря исходило ощутимое напряжение. Не хватало ещё, чтобы они подрались здесь. Андрей, исполняющий наказ Голди, точно не заслуживал такого поворота событий. «Ну что ж...» Ольга неловко улыбнулась. «Тогда я тоже вызову себе такси». «Вам не стоит утруждаться», — открикнулся Андрей. «Я подвезу вас». «Ах, спасибо». Рита почти с сочувствием посмотрела на Ольгу. Весь вечер Игорь обращал на неё не больше внимания, чем на пыль на своём пиджаке. И по нормам этикета должен был сам проводить её. Но сейчас он грубо нарушал эти нормы. Тем более, право проводить свою даму оставлял Андрею. Это было очень странно но, тем не менее, немного успокаивала. Она понимала, что не вынесла бы их нежностей, взорвалась бы. «Нам пора». Игорь с напряжённым ожиданием посмотрел на неё. Она, вздохнув, кивнула и встала. Скомкана попрощалась с остальными, и, чувствуя, что делает что-то не так, вслед за Игорем спешно покинула ресторан. Он сел рядом с ней на заднее сиденье, нажал на кнопку. Между ними и водителем появилась чёрная перегородка. Рита сцепила руки в кулаки и отвернулась от него. В последнюю очередь ей хотелось разговаривать. Более того, сейчас. После той сцены в туалете она искренне побаивалась Игоря. «Прости». Донёсся до неё тихий голос Игоря. Рита повернула голову, боясь, что ослышалась. «Что?» Нервно спросила, с недоверием глядя на Игоря. Он развалился на сиденье, расстегнул верхние пуговицы рубашки, С тяжёлым вздохом взлохматил волосы. Рита облизнула губы. Сейчас Игорь был таким привлекательным, и желание сесть к нему на колени было почти неодолимым. Но не всесильным, поэтому Рита смогла сдержать себя в руках. «Я хотел извиниться за своё поведение в туалете». Проговорил он тихо, не глядя ей в глаза. «Я был неправ. Ты свободный человек и имеешь право...» Игорь стиснул зубы так, что заиграли жилваки на скулах, а в синих глазах полыхнуло бешенство. Тем не менее, он продолжил. «Имеешь право встречаться с кем захочешь». «Рада, что ты это понял», — сухо ответила Рита. «Я просто не могу видеть тебя с другими мужчинами рядом». Процедил он, на что она грустно покачала головой. «Ты сам всё усложнил, зная же, что могло быть по-другому». Да. Ихом откликнулся Игорь. «По-другому». Рита чувствовала на себе его взгляд и ощущала, что ее твердое решение не поддаваться ему постепенно смягчается. Как она могла оставаться равнодушной к тому тоскливому взгляду, который поймала, когда повернулась к Игорю? Как могла произнести грубые слова, когда Игорь сам расписывался в своем собственном бессилии перед ней? И лишь его последние слова заставили ее, уже потянувшиеся к нему, вновь замереть на месте. «Если ты хочешь с кем-то встречаться, встречайся. Но только с тем, кого одобрю я». После этого она не сдержалась, застонала и сказала вслух то, что уже давно мучило ее. «И ты еще называешь себя взрослым? Игорь, ты полный идиот!» Прошла неделя, и Рита могла бы сказать, что у нее все нормально. Если бы не одно «но». Назойливые воспоминания об Игоре его глазах, ревнивых и пьяных, преследовала её. Оказалось, что чувства, эти тёмные демоны, тоже обуревали его. Но Игорь сопротивлялся им как мог. Рита не понимала, нравится ей это или нет, ведь она достигла того, что хотела. Он ревновал. Страстно, тяжело и отчаянно. И ей бы испытать от этого удовольствие. Конечно, отголоски его Рита ощущала, но больше всего она чувствовала сожаление, которое затапливало её горькой волной. Игорь не отказался от своего плана найти ей кого-нибудь. Возможно, пытался таким образом контролировать происходящее с ним. С нею. С ними. И теперь каждый день Рита находила на своем столе фотографии и анкеты кандидатов, которые, по его мнению, подходили ей на роль жениха. Рита лениво просматривала их, даже не всматриваясь и не всчитываясь, а затем просто выкидывала в мусорное ведро. Игорь видел это, но с поразительным упорством продолжал присылать ей анкеты и снимки. Просе было бы еще раз сесть и просто поговорить. Откровенно и прямо. Ритти казалось, что она бы смогла выдержать очередной отказ. Смогла бы поставить жирную точку в их странных запутанных отношениях. Потому что расставание теперь казалось ей не чем-то странным, а наоборот, закономерным. Острым лезвием, которое могло разрезать толстую веревку, до сих пор связывающую их. Вот чем оно было. Возможно, она просто повзрослела. «Как жаль, что взрослеем мы под гнётом внешних обстоятельств», – грустно думала Рита. «И всё же…» «Всё же, несмотря на все свои сожаления, она ничего не могла с собой поделать. Их противостояние продолжалось». Рита бросала анкеты в мусорное ведро, а сама иногда приглашала в дом парней. На свой вкус. Игре не нравилось, что в их доме то и дело появлялись молодые люди – Первого он молча спустил с лестницы, когда увидел, что тот выходит из комнаты Риты. На самом деле, ей было не в чем себя винить. Познакомились в клубе, она привела его домой, и они даже не успели поцеловаться. В общем-то, Рита и не собиралась с ним спать. Просто завела в свою комнату, желая, чтобы это увидел Игорь. У неё получилось. Но то, как он это воспринял, его страшное лицо, руки, стиснутые в кулаки, Рита помнила до сих пор. Потом был второй имени которого она тоже не помнила. Она дала ему свой адрес, он приехал, открыл ему Игорь и даже не пустил его на порог. А вот третий попробовал её поцеловать, когда провожал после смены. Игорь увидел их из окна. Открыв дверь, он сказал голосом, которым можно резать металл. «Рита, домой!» Её так и подмывало сказать. «Конечно, папочка!» Но она сдержалась, понимая, что этим сделает лишь хуже. Игорь оказался дьявольски ревнивым. И чем чаще на неё обращали внимание, тем больше анкет появлялось в их доме. Тем сильнее он сжимал клещи вокруг неё. Она заметила, что Игорь стал почти каждый вечер появляться в клубе. А порой приезжал и днём. С этим, к сожалению или к счастью, ничего невозможно было поделать. Его внимательный тяжёлый взгляд преследовал её. Вонзался в спину. Все ребята, которые подходили к ней даже по деловым вопросам, также оказывались просканированы. Как же это было тяжело. Он пытался навязать ей игру по своим правилам, но она не хотела сдаваться. Всё равно ей было не под силу что-то изменить. Она просто старалась делать свою работу по совести, помня о деле своих родителей. Мысли о них тоже не давали ей покоя. Кошмары отступили, вытесненные переживаниями, но в голове крутилась назойливая. Не просто так они погибли. Не просто так. И с этим тоже нужно было что-то делать. Сегодняшняя ночь не предвещала беды. Рита задержалась на работе и углубилась в документы, закрывшись в своем кабинете и спрятавшись от назойливых взглядов. В последнее время дела шли неважно. Клиенты то и дело жаловались на плохое обслуживание, не слишком вкусную еду, дрянные напитки. Рита искренне не понимала, в чем дело, и хотела выяснить причину. Закончив разбираться с документами, она встала из кресла и быстрым шагом вышла в коридор. Ночь была в самом разгаре. Ей пришлось скинуть уже пять звонков от Игоря, который настойчиво интересовался. Почему она ещё не дома? Она прошла по коридору и вышла на площадку второго этажа. Перегнулась через перила, внимательным взглядом осмотрела зал ночного клуба. На сцене выступала Голди. Чёрная вуаль, закрывающая верхнюю часть лица. Тоненькие бретельки трусиков и лифчика. Да туфли на длинной тонкой шпильке. Вот и всё, что прикрывало наготу девушки. — Приклеившись к микрофону на высокой ножке, Голди низким голосом пела песню о чёрном бархате и улыбке мальчика. А зрители, как заворожённые, смотрели на неё. Егор раздражённо протирал стакан, и то и дело косясь на подругу. Рита вспомнила, как пару дней назад достала их. Они снова ссорились. «Кто этот Андрей?» – требовательно спросил он. «Это тебя не касается». Голди вздёрнула острый подбородок и с вызовом посмотрела на Егора. Он поджал губы с болью глядя на неё. «Почему ты не сказала, что тебе нужна помощь? Я мог бы пойти вместо него». «Тебя бы уволили». «Но почему?» Голди покачала головой. «Прости, это правда не твоё дело. Я не могу сказать». Он подошёл к ней вплотную, впился горящим взглядом в её упрямое лицо. «Почему тебе обязательно надо быть такой стервой?» «Потому что мне всё равно. Ты ещё не понял?» Извительно ухмыльнулась она. «Ты мне не нужен. И помощь твоя тоже не нужна!» Он прикрыл глаза и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Егор не видел, как искривилось лицо Голди и как её глаза заблестели от непролившихся слёз. Рита не знала, помирились ли эти двое. Судя по всему, нет. Ей было интересно, почему Голди отталкивает такого хорошего парня. Но она понимала, что не вправе вмешиваться, раз уж сама старается не рассказывать о себе ничего лишнего. Тем не менее, Рите стала немного не по себе от того, что застала их. Она знала, что Егор влюблён в голди и всегда старается быть к ней ближе. Да это ни для кого в клубе не было тайной. Но невольно подсмотрев, как они выясняют отношения, Рита почувствовала себя так, словно засунула руки в чужое грязное бельё. Так поступать не в её правилах. Поэтому она промолчала, ничем не выдавая себя и надеясь, что у этих двоих замечательных людей всё наладится. Рита с тихим вздохом продолжила внимательно осматривать зал. Нахмурила брови и вгляделась в одинокую фигуру, сидящую за угловым столиком. На несколько мгновений её светил луч прожектора. И Рита с подозрением прищурилась. За столом сидел Сбарский. Что ему тут понадобилось? Пришёл отдохнуть на прежнее место работы? Рита усомнилась в этом, учитывая, на какой ноте они расстались. «Вынюхивают что-то? Зачем?» Почему-то ей не хотелось верить в обычное совпадение. Это раньше. Только, приехав в город, Рита могла купиться на откровенную ложь. Или просто не заметить такой важной детали. Сейчас же, повзрослев и заняв ответственную должность, она не могла упустить этого серьёзного момента. Возможны частые жалобы посетителей как-то связаны с его визитом? Она тяжело вздохнула и на мгновение прикрыла глаза. Ощущение того, что она барахтается в болоте, не оставляло её ни на секунду. «Рита!» Услышала она голос. Оглянувшись, увидела улыбающегося льва, который поднимался на второй этаж. «Сюда нельзя!» Её голос прозвучал резче, чем бы ей хотелось. Лев застыл, как вкопанный. Его симпатичное лицо искривилось от обиды. «Я просто хотел зайти поздороваться!» Рита заставила себя улыбнуться в ответ. Все, в порядке. Это ты меня извини. Голова забита работой». Он с готовностью закивал и подошёл к ней. «Понимаю. Не хочешь отдохнуть немного? Выпить? У меня сегодня день рождения!» Хмыкнув, Фрита покачала головой. «Прости, дела не позволяют. Как тебе наш клуб? Я видела в отчётах, что ты перечислил нам большую сумму». «Да это за праздник, который я могу устроить здесь благодаря твоему позволению». Лев улыбнулся, и на его щеках возникли две очаровательные ямочки. «Но сумма больше, чем было заявлено». Я собиралась тебе звонить, уточнять информацию по этому поводу. Считай это моей большой тебе благодарностью. Он взял ее руку в свою, и Рита ощутила желание отодвинуться. Нет, так не пойдет, — решительно произнесла она. Это существенная сумма, и я ее тебе верну. Лев действительно был очень милым парнем, и она, судя по всему, нравилась ему. Но слишком уж мало они были знакомы. Он огорченно вздохнул и жал ее ладонь. «В таком случае, позволь пригласить тебя на свидание». Рита поджала губы. «Я подумаю и сообщу о своем решении. А сейчас прости, мне нужно идти». Она осторожно высвободила руку из его мягкой хватки и, оттолкнувшись от перил, прошла обратно в свой кабинет. Голова полнилась тяжелыми мутными мыслями. На свидание с Альбом идти совершенно не хотелось. Как не хотелось и обижать его. После происходящего с Игорем ей казалось, что сердце превратилось в кусок льда, который никогда не растает. Возможно, это и к лучшему. Поможет избегать проблем и держать голову холодной. Зайдя в кабинет, Рита села в кресло и набрала номер охраны. «Проследите за посетителем, который сидит за третьим столиком», распорядилась она. «Глаз с него не спускайте. Фиксируйте каждую мелочь. Потом доложите». В тот момент, когда в клубе прозвучал сигнал тревоги, Рита, наконец закончившая свои дела, собиравшись домой, запомнила отчетливо. Она вскочила с кресла, подлетела к двери, распахнула её и пронеслась по коридору. Быстрее. Быстрее, лишь бы узнать, что случилось в разгар праздничной ночи. Но не успела даже спуститься вниз, на первый этаж, как вооружённые люди в чёрных масках переградили ей путь. «Руки на стену!» взревел один. «Живо, живо!» Рита, оледеневшая от ужаса и непонимания, шагнула к стене. Большая грубая ладонь прошлась по её бедру, Скользнула вниз по ноги, и девушка покрылась колкими мурашками. Что происходит? произнесла еле слышно, уткнувшись лбом в холодную поверхность стены. Кто вы такие? Что вам нужно? Нам, госпожа управляющая, нужны сведения от вас. Давно вы торгуете в своем клубе наркотой. Говоривший, развернул ее лицом к себе и продолжил досмотр. Что? В горле Урьета мгновенно пересохла. Какая наркота! «О чем вы? У нас такого нет!» «А у нас другая информация!» Человек в маске толкнул её обратно в кабинет. «Прошу, проходите. Разговор будет долгим». Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем в клуб приехал Игорь. А с ним прибыл и Лива, и собственной персоной. Насколько Рита обрадовалась первому, настолько же совершенно была не рада второму. К тому моменту полиция выяснила, что не она является хозяйкой клуба, а Игорь. Поэтому все внимание теперь направили на него. Игорь, надо признать, держался стойко, отвечал спокойно. Ничего в нем не выдавало такой паники, какая накрыла Риту с головой. Но она тоже держала ее в себе, нервно сжав руки в кулаке. Неужели этот Рит направил сюда с барский? Все очень странно. И прежние многочисленные жалобы. И что происходит сейчас? Подозрения терзали ее так сильно, что хотелось закричать: Мы задержали одного официанта! Ворвался в ее сознание голос полицейского. Рита вскинула на него взгляд, борясь с подступающей тошнотой. «Так это правда?» Она перевела взгляд на Игоря. Тот казался неудивленным, а скорее уставшим. «Он из-под тяжка предлагал запрещенные препараты гостям», продолжил полицейский. «Остальных проверяем». Спустя несколько часов они, наконец, убрались прочь. И хотя Риту не трогали, она чувствовала себя такой вымотанной, Казалось, сделай еще шаг и не выдержит, пошатнется, упадет без чувств. Поехали домой. Игорь мягко взял ее за локоть. Лива, который весь вечер молча просидел в кресле, широко улыбнулся ей. Так, словно только что увидел ее, и их встреча стала для него очень приятным сюрпризом. Здравствуйте. Еле слышно проговорила она, но он проигнорировал ее и обратился к Игорю. Вози девочку, а я позвоню своим ребятам. Они всё здесь вверх дном перевернут и найдут то, что эти олохи не отыскали. Он криво хмыльнулся. «И тех, кого упустили? Я всё узнаю, Игорь. Не переживай». Игорь молча кивнул, а Рита ответила вместо него. «Спасибо вам большое». «Жду с нетерпением нашей новой встречи». Томно выдохнул Ливэй, из-под лоби взглянув на неё. Рита почувствовала, как мелкие мурашки побежали по загривку. «Буду рада, если это и в других обстоятельствах», — прохладно произнесла она. «Разумеется», — тонко усмехнулся он. Игорь повёл её на выход, но Рита обернулась к Ливею. Уж очень ей хотелось оставить последнее слово за собой. «И да, если вы ещё раз напоите меня какой-нибудь дрянью, то очень пожалеете об этом». Мягко, но угрожающе улыбнулась она. Ливей вскинул бровь наверх, но промолчал. В этом жесть Рита прочла невольное восхищение её дерзостью. А тихий смешок Игоря и его лёгкая улыбка свидетельствовали о том, что ему тоже понравились её слова. Вопрос с клубом уладили быстро. Возможно, благодаря Игорю, а возможно, помог Илевой. Несколько дней подряд помощники последнего обыскивали клуб сверху донизу. А Рита не мешала им, понимая, что это делается на благо всем. Даже когда к ней пришла разгневанная Голди и заявила, что копается в её вещах, Рита молча развела руками. Ей хотелось знать, что всё не напрасно, что клубу больше не грозит опасность. Ведь это заведение в каком-то роде стало ей детищем, а все, кто здесь работал, стали как родные. Настолько, что она привыкла к ним. И было ещё больнее осознавать, что кто-то из них ведёт двойную жизнь. Но у людей Ливея не было вопросов к работникам клуба. Вопросы возникли тогда, когда проверяющие засунули длинные носы, финансовые отчёты и другие документы Риты. «Что за крупная сумма поступила не так давно?» Спросил один, бросив на неё быстрый-острый взгляд. «Выглядит подозрительно». Присмотревшись к сумме, Рит ответила. «Это оплата за проведённый здесь день рождения. Один клиент... Лев заплатил». «На сумма, обратите внимание, намного больше, чем за средний заказ». «Я... я объясню». «Да уж постарайтесь», — криво помощник. «Чтобы потом не пришлось объяснить это налоговой». Рита глубоко вздохнула, набираясь терпение, и пересказала весь разговор со Львом. «Да...» — протянул мужчина. «Подставил тебя этот парень. Если бы менты были внимательней, тебя бы заподозрили в неблагонадёжности. Выглядит как плата за поставку товара». «Да он не специально». «Ты не можешь этого точно знать. Никто не знает, что задумал другой человек». Эти слова глубоко засели в ее голове, и сколько бы раз они ни пытались их изгнать, оттуда все было бестолку. Подозрения мучили днем и ночью, и так выматывали, что невольно отвлеклась от Игоря, который он теперь все чаще появлялся в клубе. В конце концов, она не выдержала, залезла в интернет, мучительно всматриваясь в электронные страницы, найдя из занесла номер телефона в записную книжку. Помедлив, набрала номер, и, когда на другом конце провода отозвался спокойный мужской голос, спросила. Это детективное агентство? Сразу же ощутила себя дурой. Но это же надо, вести себя как в кино. И Чего я хочу добиться? Что узнать? Но в глубине души она чувствовала, что поступает правильно. «Да, да. всё верно», — ответил голос. «Вы меня слышите?» «Да, да», — слабо открикнулась Рита. «У меня вот такой к вам вопрос».